Глава вторая. Несколько слов о славном городе Тарасконе «Охотники за фуражками». В то время, о котором я рассказываю, Тартарен из Тараскона не был еще нынешним Тартареном, великим Тартареном из Тараскона, широко известным на юге Франции. Но и тогда уже он был королем Тараскона. Чему же обязан он своим королевским достоинством? Прежде всего, надо вам сказать, что в том краю все люди-охотники и старый млад. Охота — страсть тарасконцев, и это повелось еще со времен баснословных, когда в окрестных болотах свирепствовал тараск, а тарасконцы устраивали на него облавы. Как видите, давность изрядная. Итак, каждое воскресное утро тарасконцы вооружаются, идут город. За спинами у них сумки, за плечами ружья. Стон стоит от лая собак, воя хорьков, звуков трубы охотничьих рогов. Величественное зрелище. Вот только, к сожалению, дичь перевелась. Совсем, совсем перевелась. Примечание. Хорьки во Франции используются при охоте на кроликов. Тварь, хоть она и тварь, в конце концов, сами понимаете, стала остерегаться. На пять миль вокруг Тараскона все норы пусты, все гнезда брошены, ни дрозда, ни перепелки. Хоть бы один крольчонок, хоть бы самый маленький чекан. А между тем живописные тарасконские холмники, пахнущие миртом, лавандой, розмарином, до того очаровательны. Превосходный мускатный, набухающий сладким соком виноград, уступами спускающийся крони, тоже чертовски соблазнителен. Да, но там дальше Тараскон. А В маленьком царстве зверей и птиц Тараскон на очень плохом счету. Перелетные птицы даже отметили его большим крестом на своих маршрутах, и как только дикие утки вытянутыми треугольниками, спускаясь к камарге, издали заветят городские колокольни, вожак тотчас начинает кричать во все горло. «Вон, Тараскон! Вон, Тараскон!» И стая делает крюк. Словом, местная дичь состоит из одного матерого продувного зайца, чудом уцелевшего от тарасконских бранных потех и упорно не покидающего здешних мест. Этого зайца знают в тарасконе решительно все. У него есть даже кличка, его прозвали Быстроноги. Известно, что его нора находится в черте владений Бомпара. Кстати сказать, это обстоятельство вдвое, даже втрое подняло цену на его землю. Но убить зайца так никому и не удалось. В настоящее время за ним все еще гоняются два-три безумца. А остальные махнули рукой, и быстроногий с давних пор был отнесен к числу местных суеверий, хотя по природе свои тарасконцы весьма мало суеверны, и, когда предоставляется случай, едят даже рогу из ласточек. «Да, но если дичь и такая редкость, скажете вы, чем же тогда тарасконские охотники занимаются по воскресеньям?» «Чем занимаются?» Ах, боже мой, они отправляются в поле, или за две, за три от города. Объединяется человек по пять, по шесть, устраиваются поудобнее под сенью колодезного сруба, старой стены или же оливкового дерева, достают из-за порядочный кусок тушеной говядины, лук, колбасу, анчоусы, и начинается нескончаемый завтрак, запиваемый превосходным ронским вином, от которого хочется смеяться и петь. Потом, как следует нагрузившись, они встают, подзывают собак, заряжают ружья и начинают охотиться. Это значит, что каждый из них берет свою фуражку, и изо всех сил подбрасывает ее в воздух и бьет по ней в лед дробью разного калибра, пятым, шестым, вторым номером, смотря по уговору. Кому удалось попасть в цель чаще других, того провозглашают королем охоты. И вечером он, как триумфатор под звуки рогов и лазь собак, возвращается в тараскон, а на стволе его ружья красуется изрешеченная фуражка. Вряд ли стоит говорить, что в городе идет бойкая торговля охотничьими фуражками. Иные шапочники в расчете на незадачливых охотников продают заранее продырявленные и зодранные фуражки, но кроме аптекаря безюке их никто не покупает. Это же нечестно! Как охотник за фуражками, Тартарен из Тараскона не имел себе равных. Каждое воскресное утро он отправлялся на охоту в новые фуражке, и каждый воскресный вечер возвращался с фуражкой рваной. В домике с баубабом весь чердак был завален этими славными трофеями. Вот почему тарасконцы считали Тартарена своим предводителем, и так как он знал досконально охотничий устав и прочел научные труды и руководство по всем видам охоты, начиная с охоты за фуражками и кончая охотой на бирманского тигра, то его признавали за верховного охотничьего судью и во всех спорных случаях прибегали к его посредничеству. Ежедневно от трех до четырех у оружейного мастера Костыкальда можно было видеть важного толстяка с трубкой в зубах, восседавшего в зеленом кресле посреди магазина, который был битком набит охотниками за фуражками. Охотники же стоя переругивались. Это творил суд Тартарен и Староскона, Нимрод и Соломон в одном лице. Примечание. Нимрод, упоминаемый в Библии, царь Вавилонский, охотник и зверолов. Его имя стало нарицательным для охотника, как имя царя Соломона для мудрого судьи.